Глава 15. К западу отсюда, в точке, отделённой от буфеты и Артура восьмью часами лета, на пляже в полном одиночестве сидел человек и оплакивал одну непостижимую утрату. Он мог переживать свою утрату лишь частями, каплей за каплей, потому что вся целиком она была так велика, что ни одна живая душа не могла бы её вынести.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 скажем ли, что это была маленькая песчаная полоска, крохотный отрезок длинного побережья, который, вырвывшись за границы Лос-Анджелеса, поворачивает к западу. Путеводитель в одной главе отзывается о горде Лос-Анджелес как о сборище болванов, хулиганов, наркоманов и прочих павианов, а также иной всевозможной дряни. А в другой, написанной всего несколькими часами позже, сравнивает его с несколькими тысячами квадратных километров, заваленных рекламой American Express. Но без присущвает и компании чувство моральной ответственности. Вдобавок местный воздух по неизвестным причинам имеет очень жёлтый цвет. Взяв курс на запад, побережье вскоре меняет свои планы и сворачивает на север, к туманному заливу Сан-Франциско. Путеводители сообщают об этом городе следующее: "Симпатичное местечко. Очень трудно отделаться от впечатления, что город сплошь населён нашим братом, космическими пришельцами". Вместо здравствуйте, они тут же, не сходя с места, сочиняют для вас новую религию, пока вы не обосновались и не освоились в этих местах. На любые 3 вопроса из любых 4 лучше отвечать нет, ибо события здесь происходят странные, порой смертельно опасные для неискушённого космического странника. Такое вот побережье: на сотни километров то песок, то скалы, тут пальмы, там белогривые волны и закаты.